Глава вторая. Цыганка. Волынской цыганка, сделавшая на него какое-то чудное впечатление, и зуда остались втроем. Тогда Артемий Петрович подозвал ее к себе и ласково сказал ей. смолу ты была, верно, красавицей?» Цыганка, несмотря на свои лета, покраснела. «Да, барин, — отвечала она, — в свое время много таких знатных господчиков, как ты, за мною увивалась». Может, статься иной целовал эти руки. Ныне они черствуют и просят милостыню. О, тогда не выпустила бы я из глаз такого молодца. Но прошлого не ворочишь. Не соберешь уже цвета облетевшего. Нет ли у тебя дочки? Мне любопытно было бы видеть ее. Кабы имела я сама, привела бы ее к тебе на колено. Народила я деток не для свету Божьего, Да и, кстати, не таскаются за мной, не пищат о хлебе. Уложила всех спать непробудным сном. Жаль, очень жаль, что у тебя нет взрослой дочки. А то вслечил. Чудесное сходство. Чем более всматриваюсь, тем удивляюсь более. Даже маленькая, едва заметная веснушка на левой щеке. «Знаешь ли, Мариула, что ты похож на одну мою знакомую княжну, как розан, увядающий на розан, который только что распускается?» Во время этих замечаний на лице цыганки показались белые пятна, губы ее побледнели, но она, силясь улыбнуться, отвечала, «Покажи мне, желанный мой, когда-нибудь мою двойнюшку!» «Пожалуй, я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, — Старые и молодые девки любят ворожить обсуженных. «Так эта княжна живет во дворце?» — спросила Мариула. И глаза ее необыкновенно заблистали, и румянец снова выступил на лицо. «Под бочком у самой государыни?» Государыню ее очень жалуют. «Куда ж нам, воронам, в такие высокие хоромы? Чая дышку схватишь, считай ступени вверх по лестнице? Каково ж, когда заставят считать низ?» Со мной сойдешь и взойдешь безопасно, только чур уговор. Поворожить княжне на мою руку, понимаешь? Понимаю, понимаю, это наше дело. Видно, ты больно заразился ею по уши. И, наверное, она так тебя любит. Ты, я, отгадай сама. Изволь, господин талантливый пригожий, да только от меня будет уговор». Теперь ты должен положить мне золотой на ручку, а за первый поцелуй, который даст тебе твоя желанная, подарить мне богатую фату. Вот тебе, рублевик, золотую фату получишь, когда сбудется, о чем говоришь. Чего б я не дал за такое сокровище? Побожись, что не обманешь. Глупенькая. Ну да будет мне стыдно, коли я солгу. Давай же руку свою. Валенский усмехнулся, посмотрел на Зуду, слегка покачавшего головою, и протянул ладонь своей руки. Цыганка схватила ее, долго рассматривал на ней линии, долго над ней думала, наконец произнесла таинственным голосом: «Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни. Были на ваших головах венцы, камени честно. Много бы за ней дал ты ей.» Да недавно ей спели упокой, покой, Господи! Дал ты ей заочно последнее земное целование. Волынский покачал печальной головой в знак подтверждения. Как будто по рассказывает, произнес лукаво Зуда, едва не хлопая в ладоши. Деток у тебя нет, тебе их очень хочется. Ты вырезала мое сердце и прочла в нем, сказал, вздохнув Волынский. Что ждали? Скоро. Очень скоро опять золотой венец. Твоя суженная девица рост высокий, черный глаз из ума выводит, бровь дугой, бела, как кипень. Скажи лучше с маленьким загарцем, как чесанный лен. Но что твои белянки перед ней? — Статься, может, и ошиблась, — сказал цыганка, покраснев. — Молвлю еще тебе, что она не из земли русской, а из страны далекой. Откуда лебеди сюда прилетают? О, да это слишком много. Ты уж успела поразведать кое-что. Секретарь пожал плечами и сделал ручками знак восклицания. Мариула, углубись в рассматривание ладони, продолжала. Линии так выходят, не я их проводила. Смотри, береги сокровище. Не расточи его своей ветренностью, береги себя. В твоей суженной не рыбья кровь здешних русских женщин. Первое дитя будет у тебя мужеско, пола. Далее черты путаются, так что не разберешь. Довольно для руки сердечной. Дай мне правую ручку. Волынский передал ей другую руку. Это владеет мечом, кладенцом или перышком, который, говорят, режет из-под тишка, что твое железо. Правая ручка достает деньги, честь, славу. О, для этих вещиц забывайте вы и про любовь а наша сестра горю и сохни. Да какая же ты красноречивая! Где всему этому набралась? Видно, вспомнила старину. Вот теперь ты и запутаешься. Попытаемся. Слушай же. Ты в силе у матушки-царицы, но борешься или собираешься бороться с человеком, который еще сильнее тебя. Брось свои затеи или укроти свой ретивый нрав, уложи свое сердце. Силою ничего не возьмешь. Разве возьмешь лукавством? Выжидай всего от времени. Уступай шаг первому. Довольно, если будешь вторым. Хоть десятым, — воскликнул Волынский вне себя, — но только за человеком, который этого бы стоил, который бы любил Россию и делал бы ее счастливую. А то смотри, если эта вторая линия напрямик переступит эту первую, беда тебе». — В сторону нашего мертвого Махиавеля, — сказал Зуда. — Примемся за живого, который право дает советы и не хуже хитрого секретаря Цесаря Боргия. — Мариула, — произнес ласково кабинет министра, — ты умна, как хорошая книга. Видишь много впереди и назади, похожа на одну особу, которую я уважаю и потому мне очень полюбилась. — Дорога мне твоя ласка, господин, дороже злата и серебра. «Когда ж ты хочешь видеть свою двойню?» «Хоть сейчас», — хотела сказать цыганка и удержалась. «Ныне, завтра», — отвечала она, — «мне все равно, лишь бы твоей милости в угоду было. Ныне я никуда не выйду, но завтра поговорю о тебе, как о славной воружье, придворным барышням. И весь полдень во дворец, спроси меня, тебя позовут. Я за это берусь. Во дворец? Меня заранее дрожь пронимает». Пустики, Дом с людьми, как и мы. Только не забудь условия. Коли надо, тебе будет приворотный корешок или заговоры. Скорее, твое лукавство и мастерство на некоторые дела. Смотри. Волынский положил палец на свои губы. Не бойся, барин, ты наполнен на такую дуру. Если пытали меня, скорее откушу себе язык и проглочу его, чем проговорюсь. Прощай же, талантливый мой, не забудь про фату. У меня обещано так сделано. Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы ее и цыгана, который с ней, полиции нигде не тревожила, и что я за них отвечаю. Записка была готова в одну минуту, подписана самим кабинет-министром и вручена чудесной цивилле. Он отправился с Зудой в другую комнату. А Мариула, произнеся вслед им в полголоса, но ну так, чтобы они слышали, «Зачем я, незнатная госпожа, зачем нет у меня дочери?» Спешила к товарищу своему. Старый дородный цыган, дожидавшийся своей подруги на дворе, очень обрадовался ее появлению. Жестокий, слишком в двадцать градусов мороз прохватывал его до того, что он за неимением с кем погреться вручную готов был побарахтаться с медведем. Но как Мариула после милостивого обхождения с нею кабинет министра сделалась важной особой в доме его, то и доставила вход в кухню своему товарищу, едва не костеневшему. Там его отогрели и обоих накормили, как свиней на убой. Во время их обеда сбегали не раз кухню дворовые люди и перешептывались о чем-то с поварами. И потому цыганка на вопросы свои, издали забегавшая о семейной жизни гостеприимного и доброго барина, получила только ответы, утвердившие ее в мысли, что Волынский вдовец. Выходя из дома, она делась более и более задумчивую и что-то бормотала про себя. «Какой мороз!» — сказал ее товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком. «Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками». Там палаты, около них жмутся мазанки, здесь опять палаты, и опять около них мазанки. Словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А между ними луга до да площади, как будто нарочно, чтобы ветру ходить было разгульнее. Цыганка молчала. Сильно же машут мельницы, только они и нагреваются ныне. О, цыганка все хранила угрюмое молчание еги да у тебя щека побелела. Оттирай скорей. Пускай белеет. Кабы мороз изрыл мне все лицо так, чтоб признать мне нельзя было. Что с тобой, Бориуленька? Ты больно сердита. Лишь бы носа не откусил, цыганка закрыла его рукавом своим. Без носу страшно было бы показаться к ней. Сердце петухом поет во мне от одной мысли, что она меня испугается и велит выгнать. Немного помолчав, Завтра во дворец. Я погублю ее сходством, я сниму с нее голову. На такой вышине столько счастья, и вдруг... Нет, я не допущу до этого. Вырву себе скорее глаз, изуродую себя, научи, Василий. Как на себя не походить и не сделаться страшным уродом? Дай подумать в тепле, а то и мысли стынут. Придумай, голубчик, камень с груди свалишь, «Меня не жалей, пожалей только мое дитя, мое сокровище! Возьми все, что у меня есть! Мало я пойду к тебе в кабалу! Я твой слуга, ты моя кукона и благодетельница! Поешь, кормишь, одеваешь меня! Разве только убить себя велишь, когда тебя не послушаю! Да из какой же беды хочешь себя исковеркать? Вот видишь, Вася, по соизволению Божьей моя Мариорица здесь!» На что б я пришла сюда, как не посмотреть на ее житье, ее Мариорица в чести, в знати, за ней ухаживают, как за княжной. За нее сватаются генералы и вдруг узнают, что она дочь цыганки. Каково мне тогда будет? Что станется с нею? Нет, не переживу этого. Скорее накину на себя петлю. На беду она похожа на меня, как две капли воды. Вот уж и Волынский, его приближенный признают это. Признают и другие. Господи, Господи, от одной мысли меня в полы бросает. Из в цыганки. Каково так упасть? Я ее лелеяла. Я берегла ее от этого позора. Она не знает, что я мать ее. Пусть никогда и не узнает. Мне сладко быть матерью, а не называться только ею. Сладко видеть Мариорицу счастливую, богатую, знатную. Не хочу ничем потревожить ее счастье. Умру с тем, что я могла б одним словом, да, таки одним словом, и не сказала его. Видишь, мне одной обязана на всем. Бог это знает, да я. Вот что меня утешает. Вот, Васенька, что меня утешит, когда глаза мои станут навеки закрываться. Мариула утерла слезы на щеках. — Ну, Мариуленька, разогрела ты меня пуще водки, — сказал старый цыган, покрехтовая. — Я помогу тебе, твоему горю. Вот тебе мое слово, Свят. Оба замолчали. Пусто было на улицах и площадях, лишь изредка мелькал курьер, сидя на облучке закрытой кибитки. По временам шныряли подозрительные лица или гремели мерным звуком цепи, и раздавалась заунывная песнь колодников. Будь тяжелостливый вы до нас, до бедных невольников заключенных христоради. Василий частенько озирался, стараясь по приметам домов не сбиться с пути. Что ты так посматриваешь по сторонам? спросил цыганка. Не сбились ли мы с дороги? Ведь я сказал тебе к дворцу. Не бойся, я Петров город знаю, как ты свои ясы. «Былому русскому матросу, да еще матросу Петра Алексеевича, стыдно не знать этого корабельного притона. Нырну и вынырну здесь, где хочу. Пожалуй, я перечту те все дома». Цыганка плохо слушала своего товарища и с нетерпением высматривала вперед, не видать ли дворца. Вдруг кто-то, следовавший за ними, так тихо, что скрал шум своих шагов, закричал. «Стойте! Слово и дело!» «Батюшка, голубчик!» — завопила цыганка, поспешив сунуть в руку незнакомца мелкую серебряную монету. «Отпусти, мы идем по делу Артемия Петровича Волынского!» При этом имя незнакомец осмотрелся, видя, что поблизости их не было никого, взял деньги и примолвил. «Ступайте! Хорошо, что на доброго человека напали. А то бы нелегко распутались!» И в самом деле эта встреча могла бы повести цыган к заплечному мастеру». Молча шли они далее, но скоро показался трехъярусный дом с корабликом на каждых воротах по сторонам, а за ним зимний дворец. При виде этих палат язык стрека вновь развязался. «Видишь ли, — сказал он, — этот дом с корабликами по бокам? — Вижу, ну. Это дом Апраксина, а за ним палаты. Вот что солнышко играет в окнах незамороженных. — Не дворец ли уж. Да, славное житье в нем, а пуще всего, что там больно тепло». Чаймачка государыня ходит теперь спустя рукава или поваливается на пуховиках. Ох, какая морозина, так и хватает за сердце! Цыган, говоря это проворно, плечами переминал и частенько похлопывал рукавицами. — Знаешь ли, — произнесла с восторгом Мариула, удвоив шаги и подняв выше голову, — знаешь ли, что моя мариорийца живет вот тут, в этом дворце? Старик покачал головою. «Да-да, неверный таки живет в этих больших каменных палатах. Мариорица княжна, ее ласкает, любит сама государиня. Не морочит ли уж кто тебя? Поспорь, я тебе выцарапаю глаза. Сто человек мне это сказывали. Спроси любого прохожего. Все ее хвалят, все ее любят. О, она и Сызмала была такая добрая. А Волынской, бы это случилось, почему же не так?» Ведь она ему ровнишка Мариорица, княжна, милая Мариорица. Вася, дурачок, миленький друг мой, что ж ты не говоришь ничего? Глухой. И глаза цыганки прыгали от радости, и щеки на морозе разгорались. Казалось, она готова была идти плясать на площади. Не с ума ли ты сошла, моя кукона? Правда, есть чего рехнуться. Погоди, остановимся-ка против дворца. Чтобы на нас опять закричали слова и дела и посадили в каменный мешок, пускай кричат, пусть запрячут, не боюсь никого. Видишь? Видишь, у одного окна кто-то двигается, может быть, она смотрит. Она, она. Сердце ее почуяло свою мать, Василий, ведь она смотрит на меня, Василий, говори же. Смотрит, сказал старик, вздохнув и качая головой. Божье благословение над тобой, дитя мое. Ты во дворце, милая мариорица, в тепле, в довольстве, а я, бродяга, нищая, стою на морозе на площади. Да что мне нужно до того? Тебе хорошо, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик, и мне хорошо. Ты счастлива, ты княжна, я счастлива вдвое, я не хочу быть и царицей. Как сердце бьется от радости, так и хочет выпрыгнуть. Знаешь ли, милочка дочка моя, дитя мое, Что это все я для тебя устроила? Вот к лицу подают две кареты золотые, Все в стеклах, как жар горят, Экой осмирячок, А шоры, видно, исковано золото. Знать, сама государь изволит ехать, А когда она едет, не веля стоять на дворцовой площади. Побежим к крыльцу, воля твоя наживем себе петлю, а пуще всего, как ты говоришь, погубишь свою. Погубить, дурак, разве я не мать? Может, статься Мариорица поедет, хоть одним глазком взгляну? И цыганка в несколько прыжков у крыльца дворцового, и покорный товарищ за ней не жив, не мертв. В другое время палки осыпали бы их, но было уже поздно. Появилась государня Анна и Анна среди толпы придворных. По лицу смуглому, рябоватому, но величавому носилось облако уныния, которое заметно было силилось она прикрыть улыбкой. Она недомогала, и медики присоветовали ей как можно более рассеяние и движение на свежем воздухе. Теперь ехала она в манеж Берона, где обыкновенно упражнялись с полчаса в верховой езде. Ей вздумалось быть там ныне, не предворив никого, и только едва успели придворной послать герцогу Нарочного уведомить его об этом и двух дежурных пажей в самый манеж приготовить там все к приезду государыни. За ней шло несколько придворных кавалеров и дам в бархатных шубах светлых цветов. Между этими дамами одна отличалась чудную красотою и соболью островерху и шапочкой наподобие сердца, посреди которой алмазная пряжка укрепляла три белые перышка неизвестной в России птицы. Черные локоны, выпадая из-под шапочки, мешались соболем воротника. Это была молдаванская княжна Мариарица Лилемико. Государыня села в первую карету с придворную дамою постарше, в другую карету спрыгнула Мариарица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее ножка, обутая в красный софьяновый сапожок. И за княжной полезла ее подруга, озабоченная своим раброном. В это время надо было видеть в толпе два неподвижные черные глаза, устремленные на молдаванскую княжну. Они вонзились в нее, они ее пожирали. В этих глазах был целый мир чувств, вся душа, вся жизнь того, кто ими смотрел. Если бы они находились среди тьмы лиц, вы тотчас заметили бы эти глаза. Они врезались бы в ваше сердце, преследовали бы вас долго, днем и ночью. Это были два глаза матери. Оглянувшись из кареты, заметила их и княжна. Она вздрогнула и невольно стиснула руку своей подруги. Кареты двинулись, раздался в толпе крик, глухой, задушенный, скипевшийся в груди. В этой же толпе хохотали. — Что такое? — спрашивали друг у друга. — Упала какая-то цыганка, — отвечали голоса. — Видно, сдавили в тесноте. — Да палка не свой, брат, сейчас поднимет и умирающего.